Отправив телеграмму в Стокгольм, профессор Плейшнер снял номер в маленьком отеле в Берне, принял ванну, потом спустился в ресторан и долго, недоумевающе рассматривал меню. Он переводил взгляд со слова «ветчина» на цену, со слова «омары» на цену. Он изучал эту вощеную, отдающую синевой бумагу, а после — Неожиданно для самого себя, засмеявшись, сказал, «Гитлер — сволочь!» Он был в ресторане один. На кухне повар гремел кастрюлями, пахло топленым молоком и свежим хлебом. Плейшнер повторил теперь уже громче, «Гитлер дерьмо — дерьмо!» Видимо, кто-то услышал его. Появился молодой развощокий официант. Он подплыл к профессору, сияя улыбкой. «Добрый день, мсье!» «Гитлер, — Гитлер — собака! — закричал Плейшнер. — Собака! Сволочь! Скотина! Он ничего не мог с собой поделать. Началась истерика. Поначалу официант пытался улыбаться, считая это шуткой, а потом побежал на кухню, и оттуда выглянул повар. — Позвоните в больницу? — спросил официант. — Ты сошел с ума! — ответил повар. — К нам в ресторан приедет карета скорой помощи. Сразу же распустят слух, что у нас отравили человека. Через час Плешнер выписался из этого отеля и переехал в частный пансион на берегу озера. Он понял, что оставаться там после этой дурацкой истерики глупо. Истерика сначала очень испугала его, а потом он почувствовал облегчение. Он ходил по улицам, то и дело оглядываясь, боялся, что сейчас у него за спиной заскрипят тормоза, Его схватят под руки молчаливые молодчики, увезут в подвал и там станут бить за то, что он посмел оскорбить великого фюрера. Но он шел по улице, и никому до него не было дела. В киоске он накупил английских и французских газет. На первых полосах были карикатуры на Гитлера и Геринга. Он тихонько засмеялся и сразу же испугался, что снова начнется истерика. «Бог мой», — вдруг сказал он, — «неужели все позади?» Он шел на конспиративную квартиру, адрес которой ему дал Штирлиц по пустынной улице. Оглянувшись несколько раз, профессор вдруг и снова неожиданно для себя стал кружиться в вальсе. Он напевал себе под нос какой-то старинный вальс и упоенно кружился по-старомодному, пришаркивая мыском туфель и делая такие пробеги, которые, он это помнил, делали эстрадные танцоры в начале века. Дверь ему открыл высокий плотный мужчина. «Отто просил передать», — сказал профессор Слава пароля, «что вчера вечером он ждал вашего звонка». «Заходите», — сказал мужчина. И Плейшнер зашел в квартиру. Хотя он не имел права этого делать, не дождавшись отзыва. Странно, я был дома, но, видимо, он перепутал номер. Пьяный воздух свободы сыграл с профессором Плейшнером злую шутку. Явочная квартира советского разведчика была провалена, и сейчас здесь ждали гостей. Первым гостем оказался связник Штирлица, профессор Плейшнер. «Ну?» — спросил высокий мужчина, когда они вошли в комнату. «Как он там?» «Вот», — сказал Плейшнер, протягивая ему крохотную ампулу. Тут все сказано. Это его спасло. Немцы не знали ни пароля, ни тех возможных людей, которые должны были бы прийти на связь. Поэтому было принято решение, если связник не войдет без отзыва, его надо схватить и, усыпив, вывести в Германию. Если же он войдет в контакт, установить за ним наблюдение и таким образом выйти на славного резидента. Высокий человек ушел в соседнюю комнату. Там он вскрыл ампулу, и разложил на столе листочек папиросной бумаги. Цифры слагались в донесения. Такие же цифры находились сейчас в центре дешифровки в Берлине. Именно этим шифром передавались донесения русской радисткой, которая дала согласие работать на Гиммлера. Высокий мужчина протянул донесение своему помощнику и сказал, «Срочно в посольство. Передай нашим, чтобы организовали наблюдение за этим типом. Я задержу его и постараюсь с ним поговорить. Он дилетант. Его, видимо, используют. Я его расшевелю.